на 42-я. Учесть хуже смерти. Когда Лариса пришла в себя и набросилась на Олега с кулаками, к мастерской подъехало несколько патрульных машин с включенными мигалками. Антон Василевский всё объяснил коллегам и передал им Олега, закованного в наручники. Девушка к этому моменту так разошлась, осыпая своего незадачливого приятеля пинками и отборными ругательствами, что он даже обрадовался, когда его оторвали от Ларисы и заперли на заднем сиденье полицейской машины. Правда, радость его оказалась преждевременной. Лариса отправилась в участок вместе с полицейскими давать свидетельские показания, и их посадили в одну машину. А Тимофей и Антон поехали в старую часть города, по адресу которой дал им Джимин. Вскоре они уже стояли у небольшого одноэтажного домика, окружённого покосившимся деревянным забором. Свет в окнах не горел, и с первого взгляда жилище казалось необитаемым. Двор зарос кустарником, стены покрылись многочисленными трещинами, краска на деревянные двери давно облупилась. Поначалу Антон решил, что Джимин их обманул, но на заснеженной тропинке у самой калитки отчетливо виднелись чьи-то следы. Значит, кто-то здесь точно скрывался». Вначале я осторожно толкнул ветхую калитку, и она с протяжным скрипом открылась. Цепочка следов вела от покосившейся ограды к рассохшемуся деревянному крыльцу. Васильевский поставил правую ступню рядом с отпечатком чужой ноги и тихо присестнул. Тот, кто здесь недавно прошёл, имел гораздо больший размер ноги, размер примерно на 5. Зверь по Вышелевской молча поднялись на крыльцо. Старые доски громко скрипели под ногами. Дверь коттеджа, как и следовало ожидать, была заперта. Тимофей подёрнул её, затем громко постучал, и из тёмного дома не доносилось ни звука. "Мож зайдём?" спросил Антон, осмотримся. "Предлагаешь выбить дверь?" поинтересовался Зверев. "Ну мы ж не вандалы какие-нибудь, зачем сразу выбивать?" Василевский положил ладонь на дверной замок и сосредоточился, слегка пошевелил пальцами. Внутри замка что-то тихо щелкнуло, со скрежтом пора вернулась, и дверь вдруг поддалась. Антон осторожно отворил ее, и парни снова прислушались. В доме по-прежнему стояла тишина. Василевский вытащил из кармана похуви крайне большой фонарик и, включив его, осветил тесную прихожую. Затем с опаской переступил порог, и Тимофей двинулся за ним. Они пересекли небольшой коридор и оказались в просторной кухне. В противоположной стене имелся ещё один дверной проём, и парни направились к нему. Вскоре они оба очутились в большой комнате, часть которой была отделена плотным занавесом чёрного цвета. Такие же непроницаемые шторы закрывали окна, поэтому в коттедже и стояла темнота. Даже если бы тут горел свет снаружи, его все равно не было бы видно. Тимофей нашарил рукой на стене выключатель, и вскоре помещение осветилось тусклым светом единственной лампочки, свисающей с потолка на куске электропровода. У одной из стен комнаты стоял потёртый диван, на котором лежала подушка, полуприкрытая старинным клетчатым шерстяным пледом. Рядом с диваном примостился журнальный столик с горкой грязной посуды, в основном пластиковыми одноразовыми контейнерами, в каких продают готовую еду и салаты. "Всё-таки кто-то обитает", сказал Антон. Причём он был тут совсем недавно, и Василевский ткнул пальцем в прозрачную коробочку с недоеденным салатом, который ещё даже не успел засохнуть. Тем временем Тимофей подошёл к занавесу, отделяющему другую половину комнаты, и хотел его отдёрнуть, но тут его лицо упёрлось в раньённое дуло короткоствольного оружия. ей чертовски прав парень. "Здесь обитаю я", раздался из-за чёрного занавеса мужской голос с лёгким иностранным акцентом. Антон испуганно ойкнул. Тимофей с опаской поднял руки и сделал шаг назад. Навстречу ему из-за занавеса вышел высокий, темнокожий мужчина с наголобритой головой. Он был в чёрной рубашке с короткими рукавами и чёрных брюках, поэтому представил взял с собой один сплошной чёрный силуэт лишь белки его глаз жутковато светились на тёмном лице эй полегче — настороженно проговорил Антон. — Мы не причинем тебе вреда. Лучше тебя пустить в свою пушку, приятель. — Что вы здесь делаете? — угрожающе поинтересовался тип в черном, продолжая целиться в Тимофея из ружья. — И по какой причине вломились в мой дом? — Мы из полиции, — сообщил Василевский. — Слишком сопливая для полицейских, — последовал ответ. — И почему нам все об этом говорят? — пожал плечами Антон. Тут же ружье выскочило из рук темнокожего громения. и влетело в руки Васильевскому. Он протянул мулат и весь как-то разом поник, опустив голову и плечи. Вы из этих, из каких? прищурился Антон. Из тех, с кем я больше не хочу иметь ничего общего, только меня это никак не удаётся. Это ты попросил сиамских близнецов украсть для тебя глаз Равеля, спросил его Тимофей. — Странно, но ему казалось, что он откуда-то знает этого типа. — Вот только откуда? — Раз вы здесь, значит, им не удалось его раздобыть, — посетовал незнакомец. — Где сейчас этот медальон? — Вернулся обратно к Эдди Бланшеру. — Старый дьявол! — яростно выдохнул мужчину. — Он все-таки добился своего, но вы ничего не сможете мне предъявить. Мало ли кому и за что я заплатил. Мне ведь еще ничего не приносили, а значит, я чист перед законом. ко нам. А если вы и правда из полиции, то лучше вам присмотреться к самому доктору Бланшеру. Вот кто настоящий злодей и убийца. Он тоже не скроется от правосудия, заверил его Васильевский. Но зачем тебе понадобился согласие Равеля? Для чего ты хотел его использовать? Минутку, воскликнул вдруг Тимофей. А ведь я тебя знаю. Как ты видел в Клыково. Тебя зовут Кималь. Ты работаешь на Кадиша Долфаанта, вернее, работал на ней раньше. Глаза Кималя испуганно расширились. А ты ещё кто такой? Глухо спросил он. Я, Тимофей усёкся. Студент Академии Пандемониум и сотрудничаешь с полицией Санкт-Петербурга? Как такое возможно вообще? Так и получилось, пожал плечами зверев. Но если ты здесь, то где тогда сам Кадиша? Это для неё ты хотел раздавать глас Равеля. Ты прав, когда-то я работал на мадам Кадишу, неохотно признался Скималь, но я больше нет. После того, как она по глупости и алчности перешла дорогу самому Скорпиону, он уничтожил ее. Голос мужчины чуть заметно дрогнул. Мою хозяйку постигла участь, которая гораздо хуже, чем смерть. — Что случилось? — напряг с Тимофей. — Что он с ней сделал? — Ты действительно хочешь это знать? Ты — сторонник светлых первородных. Не боишься разочароваться в своих покровителях? Я очень хорошо знаю, на что был способен прежний Скорпион, произнёс голос Тимофей. Прижгли, удивился Мулад. В каком смысле? Скорпион погиба во время событий Багровой ночи. Сейчас этот пост занимает другой человек. О, как же я рад это слушать, сыркнул белыми снежными зубами Кималь. Анн наконец поплатился за все свои злые деяния. А что до мадам Кадиши, Кималь рывком одёрнул чёрный занавес в сторону, и парни остолбенели. У дальней стены комнаты стоял самый настоящий гроб. из блестящего лакированного дерева. Кемаль приблизился к нему и одной рукой приподнял его крышку. Антон тихо охнул. Тимофей ощутил, как по его спине побежали мурашки. Внутри лежало человеческое тело, с ног до головы покрытое красной шёлковой тканью. "Это моя хозяйка, мадам Кадиша Делафуэнта", убитым голосом проговорил Кемаль. "Вернее то, что от неё осталось после заклятия, наложенного проклятым скорпионом". — Что он с ней сделал? — в ужасе спросил Тимофей, разглядывая тело в гробу. — Использовал древний прием мага в воду. Высосал из нее душу, заточив ее в глиняный кувшин, а тело заставил высохнуть до состояния жалкой мумии. Я стольким ей обязан. Кадиша не раз спасала мою жизнь. Я предан ей всей душой, и теперь ищу способ вернуть ее душу обратно в тело. Сначала я хотел уявить, ехать с ней за границу, но тут до меня дошли слухи, что доктор Кадиблон Шер сейчас в Санкт-Иренбурге. Я много о нем слышал. Он знает толк в подобных вещах. Я отправился к этому мерзкому старикашке. Просил его, чтобы он провел ритуал для возвращения ее души в тело, но он затребовал с меня просто дикую сумму. Тогда я попросил одолжить мне глаз Равеля, чтобы я сам смог сделать все необходимое необходимое. Я бы воскресил свою хозяйку, но старый поршивец отказал мне. Гораздо дешевле оказалось нанять банду отморозков, которые вломились бы в его особняк и выкрали бы драгоценный артефакт. И я нашёл подходящих людей, обратившись к сиамским близнецам, но как оказалось позже, не такими уж они были подходящими. Он, говоря с вздохнул и уронил крышку гроба обратно. В комнате раздался тяжёлый глухой удар. Антон Василевский и Тимофей Зверев вздрогнули. Теперь мне придётся искать другой способ вернуть её. Акади Бланшер пусть подавится своим глазом рывели. Жёсткий произнёс Скай. Завтра же мы с госпожой покинем Санкт-Петербург. Кадиша де Луфуэнта сделала много зла, — осторожно заметил Тимофей, — но и много добра, — возразил ему Кемаль. Она помогала всем, кто когда-либо обращался к ней за помощью. За хорошую плату, естественно. — Может, мне поговорить с королевским зодиаком? Думаю, они смогут помочь. — Нет! — яростно воскрикнул вдруг Кемаль. — Я больше не доверяю королевскому зодиаку и никогда не доверюсь. Лучше пусть все остается как есть. Я уеду со своего хозяику подальше отсюда и буду искать новый способ вернуть её к жизни. А вам, он взглянул на застывших ребят, лучше убраться отсюда. Не мешайте мне готовиться к отъезду. Тимофей взглянул на притихшего Антона. Кажется, нам и правда лучше уйти, тихо сказал он. Ты действительно дашь ему уехать? спросил Василевский, когда они вышли из дома Кималя. А тебе есть в чём его обвинить? Нет. Подумав, признал Антон: "Но он такой жуткий. У меня от одного его вида волосы дыбом встают. Ты ещё не видел его госпожу, когда она была живой?" тихо сказал Тимофей. "Они жили в лесной лочуге, а когда она приходила в Клеково, казалось, даже птицы на деревьях петь перестают. Кемалик и Диша де Луфен тоже странная парочка. Почти лучше убираются из страны. Поверь, для всех нас так будет гораздо безопаснее."